Отдав приказы и распоряжения слугам и вассалам о том, как им обращаться с Санчо, когда он явится на обещанный ему остров в Сани губернатора, герцог сказал Санчо, что ему уже пора готовиться и снаряжаться в путь на остров, ибо островитяне ждут его, не дождутся, как майского дождика. Санчо отвесил поклон и сказал Я постараюсь так губернаторствовать, чтобы душа моя назло всем моим врагам и мошенникам отправилась прямо на небо. И иду я на это дело не из скоростолюбивого желания прыгнуть выше собственного роста и прорваться в большие люди, а просто потому, что мне очень любопытно попробовать, какого вкуса это самое губернаторство. Я надеюсь, что вы будете управлять так же разумно, как вы рассуждаете. Не позже, чем завтра, вы отправитесь на остров, а сегодня вечером вам выдадут подобающее вашему Сану платье и все необходимое к путешествию. «Ну, пускай меня наряжают как угодно», ответил Санчо, «какое бы ни было на мне платье, все равно я останусь Санчо Пансой».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 ни того, ни с сего, сразу получает должность и службу, коей столь многие домогались. Итак, постарайся всем сердцем воспринять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушайся вниманием своего катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим вожатаем и путеводную звездою,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 Наставления эти правила соблюдёшь, То дни твои будут долги Слава твоя будет вечной, Награду ты получишь превеликую, Блаженство твоё будет неизреченным.